Глава 1. Заповедник Такагама шимпанзе. Лодочная станция. 26 марта. 07:23. Какая это всё-таки мрак фото. Вадик поднял глаза от раненного сани и уставился на Джерри. Космос, что там бормочет твой друг? крикнул мне Джерри с пассажирского сидения катера. Я догадываюсь, но по-вашему не понимаю. Друг, что важно, говорит, не понимает, почему ты так поступил. Я не стал барачеваться, вцепился покрепче в руль и начал входить в поворот речки. Дуглас нас отпустил, не считая Джерри и Али, которого так и не нашли, из лагеря выпустили четырёх человек, и даже не отобрали катер, на котором приехали Вадик с Леонидычем. Условие сделки Дуглас расширил, алмаз в обмен на сестру по 100.000 долларов за пончика Каланчу или Анидоча и, и ещё 200 компенсация за лесли охранников и обдолбаного халка вместе с зеркалом и того полляма зелени, которых у меня не было, но Дуглас назвал Фритаун городом возможностей и слушать ничего не стал. Всё это надо было привести в лагерь через 2 недели, в оперативном случае за каждый день просрочки один из рандомно заложников будет терять по конечности. Также дали понять, что Джерри неприкосновенен, и лучше даже не поднимать эту тему в лагере выживальщиков. Сейчас мы гнали на катере к берегу, стараясь довести раненого Саня туда, где ему окажут квалифицированную медпомощь. Артерию ему не задели, Кровотечение остановили, но пулю не вынули, и все шло к тому, что начинается инфекция. МЧСник почти все время был без сознания, нога вокруг раны покраснела и оттекла, начался жар. Как мы доберемся, я пока представлял плохо. Команджоры на связь не выходили, оружие было только у Джерри, которое он все время с отплытия... Далеко не убирал, поглядывает-то на меня, то да Валькирию. А что тут непонятного? Я выжить хочу. Джерри оглянулся по сторонам. А в этом чёртовом городе сделать это можно только с теми, у кого есть реальная сила. А как же Макферси? Он нормальный мужик, но в лагере слишком много гражданских. С этим тупым советом, все эти сопливые дети и старые пердуны Думают, раз с контейнерами отгородились, то это их спасет. Я Дугласа давно знаю, пересекались до всего этого. Он слово держит, так что ты мне еще спасибо скажешь. Найди алмаз, спасешь сестру. Да пошел ты!» Я подправил лодку и начал сбавлять скорость, увидев причал, а потом крикнул Вадику. «Готовься, вместе потащим. Валька!» Ты прикрываешь. С жири я потом разберусь. Трогать нельзя, но не значит, что нужно поддерживать нормальные отношения. Не понравится ему моё спасибо, ну или не моё, тут как пойдёт. Может, впустить уже Вадик с Валькой будут. На причале пошатывалось несколько мертвечков, ещё парочка по колено вошла в воду, но глубже не двигалась. Охлаждаются они что ли так? Офиг. Пусть хоть коктейли пьют, главное, чтобы не ныряли. Я махнул Джерри, мол, давай, работай. Как ни крути, мы в одной лодке, а стол только у него. Да и не факт, что Дуглас ему спасибо скажет, что в первый же день шанс получить алмаз потеряли. Джерри скривился, но время зря тратить не стал. Лучше на воде пошуметь, чем к причалу всех соседей созвать. прицелился и по одному расстрелял всех мертвяков, ни разу не пробазов. Семь выстрелов, семь трупов. А ведь и двигались, и катер пошатывает. Не успели причалить, как Вадик выскочил на берег и косясь на трупы, побежал к небольшому домику, заменяв шевалодочную станцию. Деревянная одноэтажная хибара, со всех сторон навешанная оранжевыми спасательными кругами, стояла в метрах 15 от места, где мы причалили. За ней ещё два домика поменьше с махивающими на пляже раздевалки. А ещё метров через 50 начинался жилой район, нечто среднее между гаражами-лочугами и дачными домиками среднего класса с брошенными машинами. «Вадик, твою мать! Ты куда?» Я скорее зашипел, чем крикнул, пытаясь не привлекать лишнего внимания. «Фекунду!» — на ходу бросил Вадик и скрылся в домике. «Валькирия, тогда ты помогай!» Я поманил Вальку и вместе с ней подошел к бесчувственному сане. Дыхание неровное, прерывистое, но точно еще живой. «Бери за ноги!» «Вы что, серьезно?» перебил меня Джерри, уже вылезший на пристань. Бросьте его, нам самим бы выбраться. Джерри, отвали. Мы тебя тут не держим. А не нет, а ты держишь. Джерри клацнул автоматом и наставил его на нас. Отойди, космос. Он не жилец уже. Вы только мучение его продлите, а заодно и нас всех подставите. Я знаю, ты это понимаешь не хуже меня. Если сам не готов то давай я просто пристрелю его». Я чуть сдвинулся, чтобы прикрыть одновременно и Саню, и Валькирию, и сделал вид, будто размышляю. Из домика вышел Вадик с калашом в руках и какой-то винтовкой на плече. К счастью, быстро оценил ситуацию, тихонько подошел ближе и прицелился в затылок Джерри. «Плыв, мудила!» — Вадик передернул затвор. Я сейчас сам тебя фовалю. Тебе перевести или понял? Я к ивну Джери. Проваливай. Мы сами до лагеря доберёмся. Джерия бастрятник стал. Сплюнул, поднял руки и отошёл. Хотел что-то сказать, но махнул рукой и ускорившись, побежал в сторону города. Мытьку у нафтам была, когда чафовых убирали. Вадик протянул Валькирии винтовку. Похоже на 700-й Ремิงтон, что-то из ходовых версий, даже оптика была. А мне бросил замотанный скотчем обрез двухстволки и сыпал горсть патронов. Прикройте меня, мафию подгоню. Я проверил Саню, может и прав Джерри, но пока есть шанс, упускать его я не намерен. Не говоря уже о том, что это я всех за собой позвал. Жал покрепче обрез. Ладка рукоятка успокоила, перекрутила мысли. Проверил, заряжен ли, вчитался в полустёртую гравировку: "Лебедь и скот". Старенький, но всё ещё надёжный, по крайней мере, в упор. Из леса появился шаркун. Валькирия выстрелила, но пуля лишь рассепила дерево за спиной у мертвяка. Стала материться в адрес тех, то до нее владел Ремингтоном и, видимо, настраивал прицел. С третьего раза попала, дезарядилась, и по новым зомбакам, повалившим из леса, болтовка начала строчить, как швейная машинка. Выстрел, труп, щелк и скрип затвора. Выстрел, труп, щелк и скрип затвора. Будь в магазине побольше патронов, да и в принципе побольше — Мы, может быть, и отбились бы. Зомбаков было уже около 20, и на каждого убитого Валькой из леса выходило два, а то и три новых. Брели к нам, спотыкались на неровной земле, спотыкались об упавших, но пёрли, пытаясь нарастить скорость. Непонятно было, то ли бежать спасать Вадика, то ли отплывать на глубину. Наконец послышался шум мотора, и ломая забор из посёлка выскочила доработанная в лагере техничка. Возле крыши на удобном сварном шарнире закреплён РПК, вместо стёкол стальная сетка по периметру кабины и усиленный остроконечный бампер, который не то что за амбаков, даже забор не заметил. Перегазовывая, Вадик промчался мимо нас. Врубился в первую волну мертвецов и сделал круг. Повторно пошёл на таран, раскидывал и ломал самых шустрых, а потом затормозил у пристани и стреляя до ходу, побежал к лодке. Валька, дуй к полёмуту, я бросился к Сане. Потерпи, сейчас потрясёт. Владик продолжал стрелять. Дождался, когда девушка заберётся в кузов и освоится с полубётом, а только потом бросился в лодку. Вдвоём подняли Саню. Еле дышит, горячий, как капот автомобиля, разогретый на солнце, но живой. Подняли, чуть не уронили, когда лодка попыталась отчалить от пристани, но всё-таки втащили на берег, а потом и в кузов технички. И всё это под постоянным огнём Валькирии. Зомби окружали уже не только из леса, но и со стороны посёлка, как тараканы из каждого проулка потянулись шаркуны. Эти уже неслись потянутые, заряженные, будто реально у городских кормовая база разнообразнее, чем у полудохлых жителей леса. Я пустая, нужна перезарядка, закричала Валькирия. «Под лапкой ифи в яфике!» Вадик уже заскатил в кабину, но никак не мог тронуться. Едва слышно, в общем реве мертвяков чихал стартер, но машина не заводилась. «Давай, родная, выфофи наф отфуда!» Я снес выстрелом ближайшего зомби, зацепив дробью еще троих за его спиной. Крутанулся и снес голову мертвяку, вцепившемуся в край кузова. Выстрел, вместе с головой разворотил ему плечо, зомби отбросило на напиравших сзади, а скрученная рука так и осталась цепляться за кузов. Я перезарядился. Патроны явно были самодельные, с нарезанной то ли огрызками гвозди, то ли рубленными монетками. Спорное решение, но вполне действенное на такой дистанции. Козлы подсунули левую копию какую-то. Цитата из брата сама с языка слетела. Причём так громко, что Вадик услышал и заржал. Приятный смех моментально заглушила вдавленная в пол педаль газа вместе с рёвом двигателя. Меня аж в кузова прокинуло, так что чуть тонущего Саню не придавил. Я перегнулся через край, выстрелив в новых зомби, успевших вцепиться в кузов, и дуплетом разбросал их по пыльной дороге. Перезарядился и, не вставая, не дай бог попаду под раздачу от Валькирии, проверил остальные борта. Пнул ботинком чёрные пальцы с обломанными ногтями, и рука мертвеца запрыгала по дороге под ноги настырным шаркунам. За нами бежали И хоть Вадик вилял, постоянно теряя скорость на поворотах, но было видно, что в скорости «Тойота» сильно превосходит мертвых аборигенов. Лагерь «Макферси», западный район Фритауна, 26 марта, 09.15. Все, что происходило дальше, превратилось в кадры какого-то сериала про скорую помощь, те, которые Когда раненого наконец возят в больничку, а вокруг начинается суета. Кто-то из родных сидит ногами возле каталки, держа за руку больного. Врач скорой провожает с капельницей в руке, а навстречу из всех кабинетов выбегают медсёстры и врачи, охают, тахают и командуют, сколько чего колоть и куда вести. Вот у нас было почти так же. только вместо сирены и мигалок, клаксон технички и пулемётные очереди каталку и капернису заменяли ноющие плечи и обрез в свободной руке, а вместо встречающих врачей снова пулемёт долбёжка в металлические двери контейнера, отборный мат и разбитое лицо какого-то парня из выживальщиков, что-то там вопившего просмотр и карантин. Но дело было сделано. Передали Саню буквально на руки главврачихе и даже присесть не успели, как оказались в кабинете разъяренного Макферси, где помимо него оказался и Джерри, и паренек, получивший по морде на входе, и еще несколько бойцов при оружии. Все напряжены, взгляды злые, особенно у паренька, попавшего под руку. какую версию успел им рассказать Джерри, непонятно, поддержит ли его Макферси, тоже фиг знает. Леонидыч мог бы предположить, но не Вадик. Далёк он был от политики, да и похоже, от этого мира еле на ногах стоял. Моральные волевые закончились у парня, да и по голове ему глобалы всё же зарядили. Но пока стрелять в нас никто не собирался. Довольно грубо осмотрели на наличие укусов, долго изучали повреждения Вадика и в итоге отправили его к медикам. А за меня взялся Макферси. «Рассказывай». «Да что тут рассказывать?» Я покосился на Джерри, но тот всячески делал вид, будто вообще не при делах. Сестру нашел, но вывезти не смог. На выходе попали в засаду. — Поздравляю, что нашел. А в остальном Макферси нахмурился и тоже посмотрел на Джерри. — Разделку знаю. Как ты из этого будешь выпутываться и спасать теперь уже четверых людей, в том числе и моих, даже думать не хочу. Но лагерь помогать тебе больше не будет. — Это понятно? — Предельно. — Предельно. Я не видел смысла спорить, и Саню нужно вылечить, и обещания свои держать. Так что на все следующие реплики только кивал. А вот ты лагерю помогать будешь. Вы отличных бойцов потеряли. У нас теперь гражданских в два раза больше, чем реально толковых. Я заметил, как скривился Джерри, будто перед глазами у него промелькнули все эти бесполезные, по его мнению, гражданские. Омочи лаги, ну, не проблема. Всё скаковы один собираюсь. Надо только передохнуть. Последний раз спал вчера днём. Потом освежить в памяти дневник Альберта и поискать всё, что он писал про коллегу. Если этого не хватит, то смотаться в центральный офис Global Corp, прошершать по картотекам до да личным делам. Не идти же к Дугласу за данными по Гульдбергу, чтобы они поняли, что я блефовал. И толком ничего не знаю. По слухам, центральный офис заброшен с начала эпидемии. С этим проблем не должно быть. А вот в каком состоянии район бизнес-центров, сказать сложно. Зато, может, банк там получится ограбить. Кретал он город млять возможности. А ещё Читара нужно проведать, как бы не забыл меня совсем. Молчание затянулось, и Макферси понял его по-своему. уставился на меня, прищурив взгляд, и я внажидал ответа. Космос, рыска сказал глава лагеря. Я аж вдрогнул. Никак не могу привыкнуть к произношению некоторых. Я у них в переводе звучу не как space, а как какой-то spice. Не дело из меня монстра. Я в ответе за кучу жизни, а я ещё не могу понять, что с тобой делать, то ли прогнать от греха подальше, то ли надеется, что ты потерю бойцов сможешь компенсировать. Всё в порядке, от меня не будет проблем, если вляпаюсь, то в лагерь не потяну за собой. О'кей, мне этого достаточно. Макферси раскурил сигару. Отдыхайте пока, а завтра поедете за солнечными панелями. На водку есть на одну мастерскую. За дверью послышался топот, суета. Короткий спор с охранником, и в комнату почти влетела женщина в медицинской форме, а за ней парень в очках в такой же форме. Уборуски ещё из первой партии врачей, которые прилетели в местной хота эпидемии спасать. Леонид доч меня с ними знакомил: она хирург, а парень фельдшер, но сознанием английского. От миловидной хрупкой блдинки, ворвавшейся в кабинет, Веяло такой энергией, что аж воздух в помещении наэлектризовался. На вид ей было за пятьдесят. Глаза добрые, но цепкие, будто встроенный рентген внутрь запихнули. На голове одноразовая шапочка, одета в синюю форму. Руки мокрые, но уже без перчаток, будто только что выбежала из операционной. Руки помыла, но вытирать уже не стала. «Мак Ферси!» голос уставший, до да хорошо поставленый, обращалась она к нему, но притихли мы все, будто школьники, которые укола боятся. У нас проблема. Лекарства закончились. Я Александра прооперировала, но у него воспаление. Заражение уже вовсю, и без антибиотиков мы его не вытащим. Я и раньше говорила, что нужно найти лекарство. Но сейчас это реально вопрос жизни или смерти. Очкарик, который пришёл с ней, начал переводить для тех, кто не говорит по-русски. Я не стал ждать и повернулся к женщине. Что нужно? Цифалоспорин нужен любого поколения, в принципе, цефазолин подойдёт или клиндамицин. Ещё нужны обезболивающие: Трамал, Сантанил, он в виде пластыря бывает. «Так, вот до Трамала я вообще ничего не понял». Я посмотрел на Макферси, ему уже все перевели, но в разговор он не вмешивался. «Как-то попроще можно?» «Проще пенициллин хоть какой, ампициллин, амаксиглав, аугментин, все подойдет, они по-разному здесь могут называться». «Простите, но понятнее вот ни разу не стало». Я вроде буквы понимаю, но в картинку это всё не складывается. Есть пример, как выглядит? Есть, женщина вздохнула, явно поборов желание высказаться, какой же я тупой. Я покажу. Но антибиотики нужны срочно. Если гангрена начнётся, не факт, что даже ампутация спасёт. Я посмотрел на Макферси, не знаю, чего ждал. может, что в подмогу кого снаредит, но тот лишь развёл руки и помахал, провожая меня на выход. А потом также молча остановил валькирию, которая дёрнулась за мной. Женщине врачу все эти пантомимы явно не понравились, но спорить с Макферси она не стала, развернулась и вышла за дверь, позвав меня: "Ой, идёте?